Гёте и Фауст Глава первая. Молодость Гёте. Пессимизм его юности. Вертер. Наклонность к самоубийству. Работа и любовь. Мировоззрение Гёте в зрелом возрасте. Знакомство с биографиями великих людей очень поучительно для изучения человеческой природы. Мой выбор остановился на Гёте по следующим причинам. Его гений отличался большой многосторонностью. Он был не только первостепенным поэтом и драматургом, но и вообще обладал разнообразнейшими знаниями и способствовал успехам естественных наук. В качестве министра и директора театра он принимал участие в практической жизни. Дожив до 83 лет при сравнительно нормальных условиях, он пережил несколько стадий жизни. В своих многочисленных сочинениях он оставил множество ценных данных, бросающих яркий свет на его характер и образ жизни. Сверх того, благодаря почитанию возбужденному им своих соотечественниках, о нем накопилось больше биографических данных, чем о ком-либо другом. Стремясь К наивысшему существованию он интересовался самыми возвышенными задачами человеческой жизни и беспрерывно старался решить их. Поэтому весьма естественно, что ввиду своих исследований я неизбежно должен был остановить выбор свой на Гёте. Не стану излагать его биографии, так как в общих чертах она всем известна. Он был воспитан при условиях во всех отношениях очень благоприятных и с детства обнаружил замечательные способности. Он был одарен отличной памятью и необыкновенным воображением, поэтому он почти шутя выучился древним и новым языкам, так же, как и другим классическим предметам. Благодаря отличной отцовской библиотеке он пользовался всевозможными книгами, почему очень рано и предался литературе с тем энтузиазмом и страстью, которые были преобладающими чертами его характера. Еще не имея 15 лет от роду, он начал писать стихи. Хотя еще и не чувствовал себе призвания быть поэтом. Он скорее намеревался быть ученым и хотел избрать профессорскую карьеру. Имея в виду серьезные научные занятия, он уже в 16 лет поступил в Лейпцигский университет. Юридические и философские науки недостаточно удовлетворяли его. Он заинтересовался медициной и естествоведением хотя в то время занимался ими поверхностно. Будучи очень живым и подвижным, он завязывал многочисленные знакомства, часто посещал театры и вообще страстно предавался разного рода развлечениям. Следующие выписки из его писем того времени дают яркое представление о его образе жизни. 18-летним студентам он пишет одному приятелю. — Покойной ночи. Я пьян, как скотина. Через месяц он пишет тому же другу «Наслаждаюсь в объятиях жетти. Получив кандидатскую степень на юридическом факультете в Страсбурге, он становится адвокатом. Эта карьера не нравится ему. Поощренный крупным успехом своих первых литературных произведений, он делается писателем. В качестве литератора юноша ищет разнообразных впечатлений. Он занимается литературой и наукой, даже чернокнижием, посещает театры и общество. Особое удовольствие доставляла ему область воображения, и он в этот период мало останавливался на научных задачах, к которым относился поверхностно. «Мне всегда необходимо движение», — пишет он в своих заметках. Вследствие своего страстного характера, Молодой Гёте был очень вспыльчив и часто выходил из себя. Современники рассказывают, что, рассердившись, он уничтожал картины и рвал книги на своем письменном столе. Он рано стал пессимистом. Его душевное состояние всего лучше отразилось в «Страданиях молодого Вертера» — романе, прославившем Гёте. В нем высказывает он свое миросозерцание. Следующие цитаты дают понятие о внутреннем душевном состоянии молодого пессимиста. Судьба некоторых людей — остаться непонятыми. Жизнь — лишь сон. Это было высказано и раньше, но мысль эта вечно преследует меня. Наблюдая узкие пределы человеческих способностей, его деятельности и рассудка, видя, что мы тратим все свои силы на удовлетворение нужд, единственной цель которых продлить наше жалкое существование, что успокоение наше относительно многих вопросов ничто иное, как смирение, основанное на неудачах, подобно смирению узников, которые покрывают стены своей темницы разнообразными рисунками и надписями. Все это, друг мой, лишает меня слов. Пусть дети не отдают себе отчета в своих желаниях, на этом сходятся все ученые-педагоги, но никто не поверит тому, что и взрослые волнуются в этом мире как дети. Как они, взрослые, не знают, откуда пришли и куда идут, так же мало, как дети, взрослые направляются к определенной цели и так же легко могут быть управляемы помощью бисквитов, пирожных и розок, Никто этому не поверит, а между тем, истина это, по-моему, так легко понятно. Знаю, ты ответишь мне на это, что самые счастливые люди те, которые живут изо дня в день, как дети, которые прогуливают, одевают и раздевают своих кукол, почтительно бродят вокруг ящика, где мать спрятала пряник, и когда добились, чего желали и набили себе рот, просят еще. «Счастливые существа!» Вертер высказывал эти пессимистические мысли задолго до своего романа «С Шарлоттою», и последний принял столь грустный оборот именно в следствии такого мировоззрения. Это сочинение Гёте обязано своим успехом не трагической смерти молодого влюбленного, а именно общим идеям — вполне соответствовавшим взглядам на жизнь выдающихся людей того времени. Как известно, байронизм возник раньше Байрона. Вертер служит хорошей иллюстрацией дисгармонии в развитии психических свойств человека. Желания и стремления очень сильно развиваются гораздо ранее волей. Подобно тому, как в половой деятельности различные отправления развиваются не одновременно и дисгармонично, как было показано в этюдах о природе человека, точно так же замечается неравномерность и дисгармония и в развитии высших психических функций. Половая чувствительность и неясные влечения к противоположному полу обнаруживаются так рано, когда еще не может быть и речи, а сколько-нибудь нормальной половой деятельности. Отсюда ряд бед, ощутимых в продолжении долгого периода молодости. Раннее развитие чувствительности вызывает род общей гиперестезии, которая, в свою очередь, служит источником страданий. Ребенок стремится взять все, что видит перед собою. Он тянется к луне и чувствует себя несчастным от бессилия удовлетворить свое желание. Не менее сильна эта дисгармония у молодых людей. Они формулируют свои требования от жизни рано, когда еще не способны судить о реальном соотношении явлений. Они не понимают, что силы их далеко недостаточны для осуществления их стремлений, так как воля есть одна из наиболее поздно развивающихся способностей человека. Вертер влюбляется в симпатичную девушку и отдается своей страсти не сообразуясь с тем, что Шарлотта уже помолвлена с другим. Отсюда вытекает весь его трагический роман, кончающийся самоубийством молодого героя, подточенного пессимизмом. Не имея силы воли побороть свои чувства, он впадает в апатию, ощущает утомление от жизни и не находит ничего лучшего, как застрелиться». Не стану долго останавливаться на этой последней фразе истории Вертера. Нас прежде всего интересует личность самого Гёте. Он же победил свою страсть к Лотте и после многих любовных огорчений утешился, влюбившись в другую женщину. Несомненно, однако, что, несмотря на эту разницу, Гёте в Вертере описывает часть своей собственной молодости. Это подтверждается самим Гёте. В письме Кестнеру он говорит, что работает над художественным воспроизведением своего собственного положения. Письмо это было написано в июле 1773 года, когда 24-летний Гёте описывал страдания молодого Вертера. Карл Эйль очень хорошо охарактеризовал общее значение этого произведения. «Вертер, — говорит он, — Ничто иное, как выражение глубокого, глухого страдания, которое ощущали все мыслящие люди поколения Гёте. Вертер — общее страдание, выражение общей душевной болезни. Вот почему так единодушно отозвались на него все голоса и сердца Европы. Вертер был первым звуком той ужасной жалобы, которая с тех пор пронеслась по всем странам, И так заполнила слух людей, что они стали глухи ко всему остальному. В пессимистический период своей жизни Гёте часто думал о самоубийстве. Он рассказывает в своей автобиографии, что в те времена он клал на ночной столик отточенный кинжал и несколько раз пытался вонзить его себе в грудь. Вспоминая это, он писал своему другу Цельтеру. Я знаю, какой решительности и усилий мне стоило тогда избегнуть натиска смерти. Самоубийство молодого знакомого Гёте и Ярузолема глубоко поразило его и послужило ему материалом для развязки Вертера. Несмотря на то, что Гёте удалось победить свою страсть к Шарлотте, тем не менее, еще в течение нескольких лет сохранял он оттенок пессимизма. Так в 1778 году он пишет в своем дневнике «Я не создан для этого мира». Эти слова очень многозначительны для эпохи, когда еще не имели точного понятия о приспособлении организмов и характера к внешним условиям. Вследствие своей усиленной чувствительности Гёте не чувствовал себя достаточно приспособленным к окружающему миру. В высшей степени интересно проследить дальнейшее развитие Гёте и превращение его из юного пессимиста в резко выраженного оптимиста. Поэтическое творчество, труд и любовь служили ему лекарством против приступов мрачного настроения. Он признается, что одно изложение своих страданий на бумаге уже облегчало их. Слезы облегчают горести женщин и детей. Поэзия, описывающая страдания, Утешает поэта. Еще до окончания своего романа с Шарлоттой Гетте уже готов был полюбить сестру ее, Елену. В декабре 1772 года он пишет Кестнеру «Я готовился спросить вас, приехала ли Елена, когда получил письмо, извещающее меня о ее возвращении». Судя по ее портрету, она очень мила, даже лучше Шарлотты. А я свободен и жажду любви. Я вновь во Франкфурте с новыми планами и новыми мечтами. Ничего бы этого не было, если бы у меня был предмет любви. Вскоре после этого он вновь пишет Кеснеру Скажите Шарлотте, что я встретил здесь девушку, которую полюбил от всего сердца. Если бы мне хотелось жениться, то я предпочел бы ее всем остальным. Не отдавая себе еще полного отчета в своем призвании, Гёта становится министром при Веймарском дворе. С рвением придается он своей новой деятельности и работает далеко более обыкновенного государственного человека. Стремление глубже постигнуть задачи своего ведомства, устройства путей сообщения и эксплуатации копий, приводит его к изучению минералогии и геологии, и он отлично их усваивает. Управление лесоводством и земледелием приводит его к серьезному изучению ботаники, а заведование рисовальной школой вызывает в нем желание познакомиться с анатомией. Эти разнообразные занятия развивают в нем настоящий вкус к науке. Он придается ей уже не поверхностно, как в Лейпцигском и Страсбургском университетах, а так серьезно, что делает важные открытия, ставшие классическими. Но все эти занятия не поглощают его громадного гения. В свободные минуты он пишет стихи и прозу. Погруженный во все эти занятия, он чувствует себя счастливым. Открытие межчелюстной кости у человека доставляет ему радость, вызывающую внутреннюю дрожь. Эта лихорадочная деятельность поддерживается любовью к госпоже Фонштейн. Он называет ее «пробковым поясом, удерживающим его на поверхности вод». Душа его расцветает от нескольких часов вечерней беседы с нею. Великая роль любви к жизни Гёте особенно чувствительна в этот период его жизни, период перехода от пессимистической молодости к оптимистическому зрелому возрасту. Необходимость расстаться с Фонштейн, вызывает в нем горе худших дней его жизни. 37 лет он вторично впадает в состояние, подобное тому, в каком он находился во времена Вертера. «Я нахожу», — говорит он в 1786 году, что автор Вертера напрасно не застрелился, окончив свое произведение. Через некоторое время он утверждает, что предпочитает смерть своей настоящей жизни. Эти возвраты пессимизма были, однако, непродолжительны и гораздо слабее прежних. Большую частью он ощущал радость жизни, и чувство жизни проявлялось у него, между прочим, в страхе смерти. Едва перейдя за 30 лет, он уже принимает меры на случай смерти, он пишет Лафатеру. «Мне некогда терять времени, я уже не молод, и судьба, быть может, скорее пресечет мою жизнь». Всюду сквозит его желание жить и печаль от приближения смерти. В этот период, несколько дней после наступления своей 31-й годовщины, будучи на вершине Гикельчана, написал он на стене охотничьего домика знаменитое, одно из лучших, свое стихотворение, заканчивающееся словами «Подожди немного, отдохнешь и ты». Наступивший у него в 37 лет кризис под влиянием разрыва с госпожой Фонштейн, а может быть и в связи с мозговым переутомлением, разрешается внезапным отъездом из Ваймара и долгим путешествием по Италии. Здесь он вновь оживает. Все его интересует археология, искусство, природа, он вновь становится жизнерадостным, и в объятиях хорошенькой голубоглазой миланской девушки Магдалины Риджи утешается в потерянной любви ученой дамы. Эта девушка, как и Шарлотта, была помолвлена с другим, но это не вызывало более прежних страданий. Даже после разрыва девушки с женихом Гетта не решается жениться на ней и окончательно покидает ее. Он вступает в связь с другой итальянкой, Фаустиной, с которой сошелся во время прежнего пребывания в Риме. Любовь эта гораздо менее идеальная и сложная, чем та, которую он питал к госпоже фон Штейн, он описал ее в римских элегиях, ярко освещающих темперамент великого поэта. Всего характернее следующие отрывки. «Радостно здесь вдохновлен я, на этой классической почве», Нынешний век и минувший понятнее мне говорят. Здесь я у древних учусь, и что день с наслаждением новым тщательно лист за листом разбираю творения их. Но по ночам Бог любви занимает пришельца иначе. Пусть в половину я буду учен, зато счастье вдвойне. И не учусь я так же, когда по изящному стану, тихо спускаясь рукою, Исследую чудные формы груди возлюбленной, Только тогда постигаю, как должно, мрамор, Сличаю и мыслью, гляжу осязающим глазом, Зрящей рукой осязаю. Часто стихи я слагаю, оставаясь в объятьях ее, Звучные меры гегзаметра пальцами тихо считая на обнаженном плече. Горячо она дышит в дремоте, и глубоко проникает мне сладость дыхания в грудь. Во время своего пребывания в Италии Гёта достигает окончательной зрелости. Вот что говорит об этом столь важном периоде его жизни его биограф Бельшовский. Путешествие в Италию сделало его новым человеком. Болезненные черты и нервность исчезли. Меланхолия, под влиянием которой он часто думал о преждевременной смерти и предпочитал ее своей предшествовавшей жизни, уступила место ненарушимому спокойствию и жизнерадостности. Прежняя сосредоточенность и мрачность, наводившие его на серьезные размышления даже среди шумного света, уступили место детской веселости. С этого времени он совершает полной таинственности для большинства людей жизненный путь с завидным спокойствием. Гёте становится тем невозмутимым олимпийцем, который внушил такое почитание потомству, в то время как многие современники не узнавали в нем прежнего преданного и отзывчивого человека. Этот оптимистический период наступил у Гёте, когда ему было около 40 лет.